Глава шестнадцатая. Дальше диалог покатился нормально. Еленка вела себя прилично, но если не считать ее размалёванного вида, конечно. И родители не смущались, и Сашка почти не дурачился. Отвечал спокойно и честно. Что жить будем у него, что свадьбу хотим скромную, что он меня всем обеспечит, и если я захочу уйти с работы, пожалуйста. На этом моменте я даже закашлялась. Конечно, Лебедев это для красивого словца сказал, но все же. Я ведь говорила родителям, как хочу перебраться на внештатный режим. Меня останавливало только одно — деньги. Чтобы заработать на внештатном редактировании более-менее приличную сумму, нужно пахать день и ночь. А мне была нужна эта приличная сумма, иначе на ипотеку не накопить. И как я буду потом оправдываться, почему не ухожу от Шульца, и продолжаю горбатиться в офисе. Ох. Хотя и не это наша самая большая с Сашкой проблема. Мы с ним оба увлеченные своими планами, забыли о планах родителей, планах на внуков. И что я буду говорить спустя год, два, три? Что? В общем, к тому моменту, когда Сашка засобирался домой, меня уже вовсю прошибал холодный пот. И Лебедев это почувствовал. «Я, пожалуй, украду у вас, Стаську», — заявил он совершенно в наглую моим родителям. «Я на машине сегодня, покатаю ее по ночной Москве, развею предсвадебный мандраж. Да, Стась?» Я обреченно кивнула. «Понятно, Сашка хочет узнать, что со мной творится. И пусть узнает. Успокоить меня сейчас все равно, только он один может». Родители даже возражать не пытались. А вот Ленка вдруг брякнула, когда мы уже почти вышли на лестничную площадку. «Саш, а что ты нашел в Стасе?» И прозвучало у нее это почему-то совсем не обидно. Совсем не так, как в тот вечер. И Лебедев ответил легко, совершенно не задумавшись. «Родственную душу. Взял меня за руку и вывел из квартиры». «Ну и что с тобой такое?» — спросил Сашка, когда мы сели в машину, на заднее сиденье, Видимо, так Лебедеву было удобнее разговаривать. Вечер начинал переходить в ночь, горели фонари, и на улице было приятно, свежо. Совсем не хотелось возвращаться обратно в квартиру, особенно к Ленке, замучает же вопросами. — Я кое-что вспомнила, Саш. — Что? — спросил друг, взял меня за руку и начал поглаживать ладонь. «Приятно». «Про беременность». Сашкин взгляд стал очень удивленным. «Про какую такую беременность?» «Обычную, которую от нас с тобой ждут». Он фыркнул. «Ну, от меня вряд ли дождутся. У меня органов таких нет, которые беременеют». «Саш, я серьезно. А я что ли нет?» Возмутился он и добился своего. Я рассмеялась. «Стась, до да чего ты переживаешь? Мало ли кто чего ждет, некоторые вон конца света ждут, не дождутся. Подумаешь, скажем, что хотим пожить для себя». Я охнула от неожиданности. Сашка притянул меня ближе, обнял своими руками и начал поглаживать по спине. Насладиться друг другом. «Чего?» переспросила я глупо, пытаясь удержаться в сознании. «Приятно-то как?» «Насладиться друг другом!» продолжал Сашка тихим и проникновенным голосом. «Что ты так удивленно смотришь, Стась? Ты никогда не наслаждалась другим человеком, когда хочется быть вместе, наедине, смотреть, слушать, ласкать, погружаться в нежное тело?» «Погружаться — это не про меня!» Старательно съязвила я, чуть вздрагивая от прикосновения Лебедева к своей спине. «Я не подводная лодка». Сашка засмеялся. «Да, это верно. Но мысль ты уловила. Ничего в этом нет такого страшного, Стась. В желании пожить для себя хотя бы пару лет». Лебедев вдруг поднял руку и вытащил из моих волос заколку, которая закрепляла их на затылке, чтобы не мешались. Я даже охнуть не успела, как оказалось, с распущенными волосами. А Сашка, отложив заколку на сиденье рядом с нами, запустил в них всю пятерню. «Что ты делаешь?» «Расслабься, Стась», — ответил он непринужденно, и я сразу напряглась. «Каждый раз, когда ты так говоришь, происходит что-то неожиданное». Лебедев хмыкнул и запустил ладонь глубже обхватил мой затылок и начал его массировать. «Ничего такого, Стась. Мне просто показалось, что ты уже устала ходить с этой прической». Я не ответила. Сашка так приятно разминал мне затылок и шею, что я почти растеклась по сиденью лужицей. «М-м-м», я, закатывая глаза, и услышала его смешок возле своего уха. Теплые губы коснулись щеки. Поедем ко мне. Сегодня у меня переночуешь, шепнул Лебедев, и я от неожиданности распахнула глаза. Что, Саш, не спорь, женщина? В его голосе прорезалось раздражение. У меня ты хотя бы выспишься и точно проснешься без зеленки под носом. А как же легенда продержит в черном теле? Как ты ее потом собираешься поддерживать? «На словах», — пожал плечами Сашка. «Проверить-то все равно невозможно. Переночевать и переспать — вещи разные». «Да уж». «Только родителей предупреди, чтобы не волновались». Я вспыхнула. «Прелестно. Представляю, как это будет выглядеть с их стороны». «Стася, прекрати ты так напрягаться, Это клянусь, я тебя зацелую», — со смешком заявил Сашка чуть сжимая ладони на моих вновь ставших каменными плечах. «Не надо. Я все поняла и осознала». «Отлично. Тогда поехали».